Глава 8. Вокруг городской площади расположены кованые фонарные столбы. Они выкрашены в черный цвет, на каждом три лампы в круглых плафонах. В центре мемориального парка высится памятник бронзовой скульптурной группы из трех солдат времен Второй мировой войны. Обычно подсвеченный в эту ночь памятник кутался в темноту. Должно быть, кто-то разбил прожектора.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 В двух кварталах от нас из-за угла появился запыленный белый грузовой фургон «Форд». Ехал медленно, наверное, водитель что-то искал. Элвис положил руку мне на плечо, предупреждая, что я должен оставаться на скамье, в тени пальмы. Свет от уличного фонаря проник за ветровое стекло, когда фургон проезжал мимо. За рулем сидел тот самый змееподобный мужчина, который выстрелил в меня из тазера. Не отдавая себе отчета в том, что я делаю, я вскочил на ноги. Но мое движение не привлекло внимания водителя. Он проехал мимо и на перекрестке повернул налево. Я выбежал на улицу, оставив сержанта Пресли на скамье, а летучих мышей в небе.